Глава 25 экспертная дипломатия за грабом старостой шардона уже приходилось иметь дело а вот за грабом офицером он столкнулся впервые впрочем смена статуса ничуть не сказалась на характере старого орка как и прежде он очень любил выпить и похвастаться своими подвигами только если раньше он вспоминал старые истории которые ему записали разработчики в биографии то теперь к ним добавились свежие о тяготах службы в качестве офицера стражи заповедника хара Разумеется, на здоровье ветерана смена должности тоже никак не повлияла, а потому он, как и раньше, постоянно путался. Забывался и часто начинал новую историю, даже не закончив старую, а то и вовсе начиная рассказывать ее же. «И я ему говорю, дорогой мой шкин тебе приказали красить траву, значит ты будешь красить траву, и меня не волнует то, что у тебя нет не нужны краски, ни кистей». Они уже два часа дегустировали созданный трактирщиком морковский спотыкач», и на обоих неписях накопилось несколько стаков опьянения. Тем не менее, ни шардон, ни заграб пока не ощущали от этого особых неудобств. Подумаешь, точность упала на 10 единиц, до да максимум энергии вырос на 10%. В ход пошла третья бутылка. Первая повысила отношение заграба к новому старости на 100 пунктов, вторая уже на 150 Если прогрессия сохранится, то пяти бутылок как раз хватит, чтобы получить желаемую симпатию. Иначе придется все повторить, снова варить с потыкач и идти с поклоном к бывшему старости. Благодаря тому, что они вели в общем-то стандартный диалог с заранее прописанными вариантами и реакцией на них, Шардон смог добавить еще 50 репутаций в свою копилку. Умение влияния подсвечивало ключевые фразы и показывало, как изменится отношение непися при их использовании. «А он?» Выбрал скин вариант, рядом с которым стояла цифра плюс 10. «Приказ офицера должно выполнять от рассвета и до отбоя». Горделиво стукнул себя кулаком в грутерк. «Разумеется, пошел красить. Куда он денется-то? Взял краску, какая нашлась. Да, собственно, рубаху на лоскуты порвал вместо кисти». Удалить пометку. Выяснить причину появления у западных ворот голубой травы и пятнистого голубого гоблина в рыбаной голубой рубахе. Удалено. «Хорошо еще, что форму догадался снять, а то бы я его запорчу казенного имущества!» Заграб выразительно провел ладонью у горла. «Прошу прощения, а зачем вообще нужно красить траву? Потому что дисциплина должна быть!» Бахнул кулаком по столу Орг. «Рядовой Смирна!» Внезапно рявкнул он. Дремавший под столом шныга мгновенно вскочил, даже не открывая глаз, вытянулся стрункой, прижав руки к бокам и... Тут же рухнул на пол, со всего маху ударившись о крышку стола головой. «Видал? А все потому, что дис на О! Вот за нее и выпьем! Наливай!» Шардон послушно наполнил жестяные кружки, отмечая рост репутации на 10 пунктов. «Вот скажи мне, староста, ты своих работников гоняешь? Сросвету и до отбоя!» Выбрал тот единственный вариант ответа, после которого отношение орка не ухудшалось. «Правильно! А все потому, что по-другому с ними нельзя! Слабину они носом чуют! И чуть что, сразу на шею сядут, ножки свечат и...» Заграб закашлялся, сам себя похлопал по груди, восстанавливая дыхание, и продолжил. «На чём это я остановился?» «На свешенных ножках». «Точно». «Так вот, идём мы по тропе, а на деревьях ноги висят, отрубленные и верёвками примотанные, да в сапогах нашего гарнизона. Тут мы и поняли, куда делся отряд разведчиков». «За разведчиков?» Тут же протянул наполненную кружку трактирщик. «Не чокаясь». Согласно кивнул орк и сделал пару тягучих глотков. «О, хорошо пошла!» Заграб снова и снова рассказывал свои истории, которые случайным образом выбирались из базы данных. Байк у него в запасе было немного, так что они постоянно повторялись. «Так, восьмой тост. А восьмой мы пьем за что?» «За духов предков. Вот, сразу видно, что ты из понимающих людей. За духов и за предков!» На самом деле это был не восьмой тост, а восемнадцатый, но забывчивый орк уже в третий раз пил «За духов предков». А Шардон во второй раз получил уважительные плюс тридцать к репутации за знание орковских обычаев и за уважение традиций. Прошло еще два часа и три бутылки с потыкача. «Эй, зеленый, э -э -э -э, а покажись!» В очередной раз кричал Заграб. Хмурый шныга выбирался из-под стола и вытягивался по стойке смирно. «Один, два, три, о -о, уже четыре!» Пересчитал его орк и покачал головой. «Что-то засиделись мы с тобой, господин староста. Вообще-то я по делу пришел», — начал трактирщик. Впервые за время их пьянки эта фраза окрасилась в зеленый, а число рядом с ней приобрело положительное значение. за граб теперь относился к Шардону с симпатией. «Эх, -э кладывай, то есть выкладывай, чего надо? Бойцов помощь отредителю, доспехов мятых списать до сроку. У меня проблемы с ведьмой из питомника, говорит, что я нашлал на них проклятие». «Старая корга опять за свое!» «Знаешь, как решить эту проблему?» «Пошли!» Орк попытался встать, но не смог. Двадцать стеков опьянения серьезно занизили ему ловкость и удачу. «Куда? К ведьме. Будем ее решать. В смысле, проблемы твою решать. Пошли!» Шардон тоже поднялся, заметно покачиваясь. На нём висело в полтора меньше стаков дебафа, так что худо-бедно он ещё мог передвигаться, хотя перед глазами тоже всё плыло и двоилось. Даже Шныга, который служил за грабу индикатором степени опьянения. «Ты куда?» – пьяно поинтересовался Орк. «К ведьме. Зачем? Эк? Проблемы решать. А какие у неё проблемы?» «Не у неё, а у меня с ней. А, -а, -а точно вспомнил. Завтра пойдём» махнул рукой в стельку пьяную за граб, тут же упал на стол и язычно захрапел. Шардон продолжал неподвижно сидеть в своем кресле, наблюдая за быстро спадающими с него благодаря таланту трезвость дебафами. «Господина староста!» «Сейчас пойдем!» «Злая страшная ведьма убивать?» «Нет, к кузнецу пойдем за оружием!» Когда штрафы на параметры упали до допустимых значений, трактирщик в сопровождении своего верного телохранителя отправился в ремесленный квартал на окраине поселка к Барге. Тот, как всегда, старательно работал молотом, да прикрикивал на своих подмастерьев. Впрочем, ради уважаемого старосты мастер оторвался от очередного меча и кивнул. «Чем обязан?» Не особо многословный, он не любил пустую болтовню. «А вы чего встали? А ну живо работать!» Кузнец прикрикнул на помощников гоблинов, и те снова застучали молотками, плюща какие-то заготовки. «Да вот хочу свое оружие во что-нибудь путное превратить, а то сам в уровнях расту, а все со старым бегаю, урона уже не хватает». «Так зачем тебе это старье кухонное?» — ухмыльнулся орк, глядя на извлеченную старостой сковородку. «Давай подберем добрый меч или топор по руке. Или могу ново выковать под твою руку, и в рост, и по силе, и по умениям твоим. В том-то и дело, что моя все больше кружкам да сковородкам привычная, и с обычным оружием управляться не могу». «Дела...» Барга задумчиво почесал бороду. «Дядька-кузнец, смотри, чего ж ныга может!» Гоблин выхватил меч и крутанулся, выписывая в воздухе сверкающие восьмерки. Мастер задумчиво посмотрел на коротышку и повернулся к старости. «Кого-то он мне напоминает, или уже мерещится от духоты и серы. Брат-близнец!» «Тогда понятно. Ладно, есть у меня одна задумка. Смотри, чего мне вчера бессмертные приволокли!» Кузнец подошел к массивному сундуку, легонько коснулся его. Щелкнул замок, крышка откинулась, и в руке Барги появилась увесистая двухлезвийная секира. «Нравится?» Он пару раз подбросил оружие, пуская по кузнице солнечные зайчики с веркающим лезвием. «У меня нет навыка владения топорами». «Так и не надо, я ее в сковороду перекую, вроде твоей будет». «А разве так можно?» Шардон ничего не понимал в кузнечном деле, но в его базах данных были материалы и по этой теме так и по свойствам различных материалов и по способам их обработки. «Что то железо, что то. Какая разница, из чего заготовку мастерить?» «Он стальной, а не железный». «Да сталь — это тоже железо, только и похитрее, да получше. Давай сюда свою погремушку, а завтра с утра приходи за новой. Мне бы что-нибудь на оглушение, чтобы понежить им можно было. Есть у тебя такие руны? Я заплачу. Дети Корвина заплатят». Поправился он. «Есть кое-что. Думаю, что тебе понравится. Завтра приходи». «Хорошо». Шардон направился к выходу, по пути ухватив гоблина за ухо и оттаскивая его от стойки с готовыми кинжалами и метательными ножами, на которые тот уже собирался наложить свои зеленые лапы. У самой двери трактирщик обернулся. «Спасибо, кузнец. Это тебе спасибо за все это». Барга широким жестом обвел кузницу. За последние несколько дней она стала заметно просторнее, печь в ней побольше, и появилась пара наковален для помощников, на которых кузнец как раз и прикрикнул. «А ну чего встали, жабье племя? Проволока сама себя не вытянет, наконечники себя не выплющат. Живо за работу, дармоеды!» Оставшись без своего главного оружия, Шардон отправился в управу. Выполнять свои непосредственные обязанности непися и старосты поселения. Как обычно, к его появлению к обеим дверям выстроилась вереница страждущих внимания главы поселения. Оценка состава просителей. Завершено. раса 45% гоблины, 38% орки, 15% людей, 2% прочие. Пол 68 – 68% мужской, 30% женский, 2% прочие. Класс 72 – 72% торговцы, 18% ремесленники, 10% воины. Изучив статистику, Искин сразу обнаружил две странности. «Для начала в очереди было всего 34 просителя, а 2% от этого количества — это всего 0,64 человека. Или какая бы там раса ни была у этого персонажа». «Это еще что такое?» — поинтересовался он, глядя на окровавленного воина-орка, на спине которого покоился увесистый мешок. «Далеко ходил, далеко тащил. Награду давай, староста!» — проревел здоровяк. «За мешок, из которого течет кровь?» «Сюда смотри, головой думай, награду давай!» Орк сбросил мешок на землю и пнул его. Тот раскрылся, и из него выкатилась громадная клыкастая голова с внушительным иракезом, выкрашенных в красный волос. «Это что?» «Голова. Вижу, что голова. Чья? И зачем она мне?» «Это тролль. Кусок тролля». Башка оказалась такой здоровой, что вполне тянула наполовину гоблина по весу. Шардон проверил свои базы данных. Ни квестов, ни диалогов, ни контрактов, связанных с троллями, там не нашлось. «Опять расспрашивать за граба?» Так никакого спотыкача не напасёшься. «Смотрю, господин староста, скверные новости уже и до вас дошли!» Услышал он за спиной неприятно знакомый голос. «Вы о чём, господин капитан?» «Тролли. Раз они снова объявились в округе, значит нашлась потерянная деревня». «Это хорошо или плохо?» Её также называют деревней аркаедов. А я за последние сутки где-то потерял уже троих бойцов. Вот и думайте, господин староста, хорошо это или плохо. А мое дело маленькое, за порядком следить до приказа выполнять». Развернувшись на 180 градусов, капитан зашагал прочь. «Внимание! Получено скрытое задание. Потерянная деревня». Шардон прочитал условия квеста и что за него обещано в награду. «Опыт, очки развития поселка и персональные очки влияния. Много. А еще части комплекта убийцы троллей» куртка, пояс, сапоги и штаны. Сравнив размер награды с остальными квестами, Искин сделал однозначный вывод, что капитан принёс плохие, очень плохие новости для всего заповедника Кхара. Он открыл окно интерфейса управления деревней и убедился в искренности капитана. За полдня погибло 9 жителей посёлка, 3 стражника, 4 шахтёра и 2 обычных селянина. Это было вдвое больше, чем обычно, а значит угроза оказалась реальна. Весь день Шардон занимался решением проблем жителей заповедника и самого поселка. Впрочем, на 72% эти дела совпадали. К нему со своими просьбами, требованиями и даже угрозами тянулись торговцы и караванщики, которые тоже требовали улучшения условий труда. Вложение сил и средств в развитие ремесла не прошло бесследно. Мастерские улучшались, качество продукции росло, крафтеры богатели, вкладывались в инструменты, в помощников и еще быстрее развивались. И все это напрямую отразилось на торговцах. В основном в сторону оскудения ассортимента и роста закупочных цен. Прибыль упала почти вдвое, что напрямую отразилось и на налогах, поступающих в казну. Но доход от шахты и налоги с ремесленников давали такой приток золота, что на их фоне проблемы торговцев оказались незамеченными. Но как улучшить положение торговцев, если больше 70% из них занимаются обыкновенной скупкой и перепродажей, и только 24% продают то, что сами производят, вроде того же жужжения горшечника или кожевника саваала? Разве что денег дать, которых все равно в казне нет. Или обучить их добывающим профессиям, или прокачать им торговые умения, это позволит снизить цену закупки и аренды. Поднять качество товара? Да-да. А еще торговцы смогут использовать помощников и рекламу. Вот только основной опыт им идет за совершение торговых операций, за выполнение контрактов поставки, ну и еще немного дается за оценку разных редкостей. А вот за убийство если боевые классы получали за мобов все 100% опыта, то ремесленники всего 50%, а торговцы и вовсе жалкие 20%. И это при том, что их бойцовские качества оставляли желать лучшего. Квесты? Собственно, к этому и сводились требования торговцев дать им задание для ускоренной прокачки уровней и умений, как Шардон уже проделал с ремесленниками, а еще улучшить уровни складам и торговым лавкам и обучить толковых помощников, и выбить скидки у охотников, лесорубов, травников и ремесленников и снизить налоги. Построение математической модели оптимизации и развития экономического сегмента поселка, заповедник Хара, 8%. И все это за половину дня, при том, что искусственный интеллект поставил этой задачи высокий приоритет и выделил на нее 60% своих вычислительных мощностей. Внимание! В заповеднике хара появился портал «Владелец клан Дети Корвина». Это сообщение появилось к вечеру. Староста сделал пометку обсудить с Корвином его мысли насчет портала и включить новый фактор в свои математические модели и планы развития поселения. До самого позднего вечера Шардон сражался с неуемными просителями, как правило, он отделывался от них смутными обещаниями принять все должные меры, изучить тщательно и всесторонне, решительно искоренить и даже создать специальную комиссию по рассмотрению, изучению и искоренению всех их проблем с туманной формулировкой в ближайшее время. Все эти обещания он даже не придумывал, а просто скопировал из какой-то методички по подготовке эффективных управленцев ничего не решающего звена для государственных учреждений. То ли написано кем-то в шутку, то ли и впрямь имевшее место быть и даже использоваться в качестве учебного пособия. Когда визитёров больше не осталось, Шардон засобирался домой, точнее в трактир. Но едва он перешагнул порог своего кабинета, а точнее попытался это сделать, как уткнулся носом в чью-то широкую бородатую грудь. «Погоди, староста, не спеши!» — раздался зычный босок кузнеца Барги. «Что случилось?» «Дело у меня к тебе есть. Приемные часы окончены, приходи завтра». «Так мне эту красавицу тоже завтра приносить?» В руке мастера появилась увесистая сковородка, черная, как ночь, и опутанная едва заметной паутинкой багряных прожилок. Весь день на нее гробил. Переплавил, отковал, края заточил, рукоять перемотал, баланс выправил, термообработку сделал, руны магические нанес». «Никогда еще из-под моего молота не выходила кухонная утварь лучше этой». «Выглядит эффективно», – признал староста, изучая параметры своего нового оружия. «Эффектно?» «Эффективно и эргономично». Пылающая стальная сковородка. Тип – кухонная утварь. Оружие – сталь. Качество – редкое. 10-15 урона. Плюс 5 урона огнем. Особое – 20 зарядов. Умение – ярость повара. Воспламеняется, нанося дополнительно плюс 10 огненного урона». Прочность 100 и 100. «Держи. Такой можно и разбойника огреть, и призрака поджечь, и горячий ужин приготовить, если надо. А как руна ярости выгорит, то мне сковородка приноси, обновлю». Персонаж Кузнец Барга предлагает вам на обмен предмет «Пылающая стальная сковородка». Стоимость 0 золота. Принять – отказаться. «Мне пока нечем отблагодарить тебя, Кузнец. Хорошая вещь стоит хороших денег». «Не золото мне от тебя нужно, староста, а услуга». «Услуга?» «Слыхал я, что ты дегенерацию собираешь в питомник, к ведьме тамошней». «Делегацию». «Вот я и говорю, дивергацию. Так вот, я с тобой пойти хочу». «Зачем? Должок у меня к ней один имеется». Зловеще ухмыльнулся кузнец. Зубы обещал ей железные вставить, да все никак руки не доходили. А теперь вон какой случай удобный. «Принять. Получен предмет «Пылающая стальная сковородка». «Хорошо, завтра с утра и выдвигаемся. Буду ждать тебя у восточных ворот». Шардона Молк. Построение математической модели оптимизации и развития экономического сегмента поселка из заповедник Хара. 23%. Проанализировал еще раз диалог с кузнецом и поинтересовался. «Так ты уже имел дела с этой ведьмой? А то как же? Это она, отрыжка кривоногого узгара, моего старшего сына со жила. Вот с той поры и должок у меня перед ней».